В одиннадцатом часу ночи Лыков в том же обличии артельщика приехал к Дурново. Увидев незнакомца, привратник-жандарм загородил проход. «Вы к кому?» «Гаврилов, пропусти, это я, Лыков». «Батюшки, ваше высокоблагородие, не узнал!» пёт Николаевич у себя?» «Они нынче в театре. Вы подождите в нашей комнате». Делать нечего. Сыщик посидел с другими жандармами, перекинулся с ними в шашки и проиграл 40 копеек. Через три четверти часа его вызвали наверх. Дурново во фраке и белом галстуке ждал в кабинете. — Алексей Николаевич, что за маскарад? — удивился он. Дурново любил, когда его называют по имени-отчеству, но Лыков счел... «Нужным принять официальный тон». «Ваше превосходительство!» «Убийство Калежского асессора Дашевского раскрыто!» «Имеются важные новости!» Он подробно изложил ход дознания и свои соображения. Дурново задавал уточняющие вопросы. «Значит, заказчик убийства Арабаджев?» Резюмировал директор департамента. «Да». Но улики против него может сообщить только Снулый Агейчев. Захочет ли он сообщать? Вот вопрос. Пока не допросим, не узнаем. А шустов может быть связан с заказчиком? Маловероятно, Петр Николаевич. Зачем тому лишний свидетель? Стало быть, с арестом Снулого дело не будет закончено? Конечно. Непосредственный убийца, если заупрямится, может вообще замолчать и не назвать нанимателя. Тогда для общегражданского суда Арабаджев будет недоступен, улик нет. Но вот церемонимейстером ему точно не быть. Графу Воронцову Дашкову, да и нашему министру, на доказательство плевать. Им хватит того, что нам уже известно. Василия Мансурыча выкинут из состоящих в должности И из мвд пусть возвращается в свой аул и вновь принимает магометанство причем тут магометанство удивился тайный советник да не причем ответил лыков хорошая вера я знаю много приличных людей среди мусульман просто не люблю вераотступников где родился там и сгодился по- моему Я ведь его с самого начала на первое место поставил среди подозреваемых из-за карьеризма. Ладно, это пусть их Аллах решает. Но как быть Шустовым? Станем выносить ссор из избы? А что делать? Ему за соучастие полагается 12 лет каторжных работ. Даже жалко Сергея Фирсыча. Но измена есть измена. Решим позже, что с ним делать. Сначала надо произвести аресты. Вам точно не понадобится силовая поддержка? Возьмите еще людей. А если Циферов их заметит? Нет, их там всего трое. Мы с Валивачевым справимся. Бог нам в помощь. Да уж, серьезно ответил Дурново. Как говорил Тютчев. Надо сознаться, что должность русского бога не синекура Вы уж там завтра. Поаккуратней. Ждите хороших вестей. Все пошло точно по плану Лыкова. Он держал дистанцию в 20 сожений позади своего чиновника для письма. Примерно на том же расстоянии от сыщика шел отставной егерь. Валевачев изредка отсвечивал в витринах. Он следовал инструкции начальства и вел наблюдение издалека. Так они и двигались вчетвером к Литейному проспекту. На углу Шустав сел в вагон конки, идущие к семёновскому плацу. Остальные повторили его маневр. От плаца изменник пересел в другой вагон, конечной остановкой которого значилась «Расстанная улица». Лыков предположил, что коллежский регистратор метит в Волкову деревню. Там на огромной площади раскинуло сразу пять кладбищ. Православная, единоверческая, старообрядческая, лютеранская и еврейское. Место тихое и в стороне. Хорошее укрытие для шайки Снулова. Однако, выйдя из конки, Шустав двинулся куда-то в обход. Он обогнул могильную рощу, Прошел насквозь всю деревню и через Волково поле навострился на юг. Куда это он? Городская черта скоро кончится. Впереди, хорошо различимое, лежало еще одно кладбище мусульманское. Неужели логово убийц там? Если да, то Снулый впрямь очень хитер. Тракт от деревни до кладбища просматривался по всей длине в две версты. Ни кустика. всё как на ладони. Наблюдателю видно любого гостя издалека. Такого оборота сыщик не ожидал. Между тем Шустав торопливо и неутомимо шагал по дороге. За все время он ни разу не оглянулся. Лыков увеличил дистанцию до ста сожений, и все равно его маскировка выглядела теперь нелепо. На всем пространстве Волкова поля Их было лишь трое — Сергей Фирсыч, следом сыщик и в самом конце Ефим Циферов. Как же спрячется Юрий? Скорее всего, он сместится вправо к речке Волковке, где заросли кустарника. Но это сильно замедлит его появление на кладбище. Сыщику придется шагнуть прямо в пасть одному, без прикрытия. Мусульманское кладбище. Лыков за всю свою службу в столице никогда здесь не был. Он пытался вспомнить, что слышал про это место. Заложили его в первые годы царствования Николая I для погребения татар-суннитов. Вскоре сбоку прирезали участок, где хоронили персов, исповедующих шиизм. В эпидемии холеры 1831 и 1848 годов Рядом закопали множество умерших без разбора исповедания. Ограниченный с одной стороны рекой Погост разросся. Город подступал все ближе, и в 1871 году мусульманское кладбище закрыли. Однако уже очень скоро там появились новые могилы. Сюда стали свозить умерших без церковного покаяния, бродяг, самоубийц, безымянных покойников. Молва приплюсовывала к ним и казненных государственных преступников. А в русско-турецкую войну начали хоронить и умерших в Николаевском сухопутном госпитале нижних чинов. Такой комбинат, Магометане, холерные самоубийцы, создал этому глухому месту недобрую славу. Примечание. Комбинат. Здесь смесь. Конец примечания. следовало признать что гейчев выбрал идеальное укрытие между тем развязка приближалась лыков шагал и невольно любовался идилическим пейзажем тихая речка с каймо из камыша цветущий лук на том берегу чадит поезд царскос сельскской железной дороги за ним вдали виднеются постройки большого порохового погреба поют невидимые птицы А через пять минут он войдет вон в те ворота, и его станут кончать. Эх, еловая голова! Почему он предположил дом или квартиру, а не эти флеши? Мусульманское кладбище вместо забора было огорожено земляным валом, из-за чего смахивало на укрепление. Подобраться сюда незаметно можно лишь ночью, и то ноги переломаешь. Лучше бы Юрий сейчас бежал за подмогой, а не крался следом. Все равно к сшибке не успеет. Не дрейфь, — одернул сам себя сыщик. В первый раз, что ли? Скулил, что закис от кабинетной работы? Вот и разомнись. Обычная ситуация — ты один, и помощи не будет. Надо грамотно распорядиться единственным козырем. Ребята не понимают, с кем связались. Главное, чтобы не вынули ножи, а там еще поглядим, чья возьмет. Шустов почти вбежал в ворота и сразу исчез из виду. Алексей поднажал. Позади него слышались торопливые шаги. Обернуться он не успел. Крепкая рука схватила сыщика за ворот, в бок уперлось лезвие финки. — Ну-ка, дядя! — Айда со мною! — внушительно произнес отставной егерь. — Расскажешь нам, что сюда приперся? И потащил надворного дворного советника сторожку. Тот не сопротивлялся и не скандалил. Циферов оказался плечистым детиной с мощной грудной клеткой. — Если они все там такие, придется попотеть. От сильного точка цыщик влетел в комнату и увидел следующую картину. У окна сидел и читал бумагу мужчина атлетического сложения. Лицо каменное, глаза вялое, безжизненное. А Гейчев собственной персоной. Перед ним в почтительной позе замер коллежский регистратор. Возле печи возился еще один крепыш. Бритый, с мускулистой шеей. На барыгу он совсем не походил. Скорее на кулачного бойца. «Трое! Их действительно трое, но все здоровые!» «Вот!» — объявил вошедший следом циферов. «Прилип от самого департамента полиции!» Главарь нехотя поднял голову, посмотрел на Шустова. «Ты кого привел, полудурок?» Потом скосил взгляд на сыщика. «Назовись, мил человек!» Чтоб мы знали, что на твоей могилке написать. Алексей пошел к столу, сел на свободный табурет. Здорово, Снулый. Вот и свиделись. шустов отскочил, словно его ошпарили кипятком. Лыков, это Лыков, я пропал, пропал. Циферов и Третий Гайменник немедленно встали по бокам, готовые схватить сыщика. но тот, казалось, и не думал сопротивляться. «Ты ж говорил, что Лыков уехал!» Рявкнул Мас на своего осведомителя. а продолжал вопить чиновник для письма. Он глядел на начальника, как на привидение. «Здорово и тебе, Иуда!» — сказал ему Лыков. «Не могу здесь!» делайте что хотите а я не могу взвизгнул шустов и опрометью выскочил на улицу вернуть его спросил бритый нет ответила гейчев лицо его сделалось вдруг живым и пугающе зверским ты серега зырь в оба глаза говорят он очень сильный сторожке стало тихо тихо Убийцы нависли над сыщиком, готовые напасть. Но Мас не давал команды. Его сбивало с толку спокойствие жертвы. «Ефим, за тобой никто не шел?» «Нет, здесь же все за версту видать. Не поспеют они». Тогда Снулый осклабился. «Как там, у господ говорится...» Делать хорошую мину при плохой игре? А, Лыков. Не поспеют. Ох, не поспеют. Только бы не вынули ножи, опять подумал Алексей, а вслух сказал: "Ребята, это не вы урядника в Волковке утопили. «По весне. напоили насильно, а потом в воду бросили. А урядник-то был не пьющий". Гайменники озадаченно переглянулись. снулый шагнул к гостю, склонился над ним и скомандовал. — Расскажи про урядника. — Да я уж все изложил, — пожал тот плечами. — Бешенцев сказали, — утонул. — Вскрыли. — Полный желудок водки. — Да ты сам знаешь лучше меня. Главарь подумал секунду-другую, потом скомандовал — «Держи его крепче!» Сыщика схватили за руки, снул и пошарил под столом, извлек початую бутылку очищенной и больно защемил Алексею нос. «Ну-ка, пей!» «Пора!» Лыков так пнул главаря в колено, что тот рухнул ничком. Затем сыщик сгреб в охапку своих обидчиков, те закричали от боли и отнес к печке. По очереди сильно приложил их головами об кирпичи. За спиной послышалась ругань. Он вернулся к столу. Снул и пытался подняться, одновременно вытягивая из кармана револьвер. Бац! Кулак сыщика быстро писал дугу и впечатался мазу в шею. Раздался грохот падающего тела, и опять стало очень тихо, как минуту назад. В этой тишине отлетела дверь, и с улицы ворвался Валивачев с перепуганным лицом. Не разбираясь, он бабахнул в потолок из Смит-Вессона и заорал дурным голосом «Полиция! Перестреляю всех на хрен Потом осмотрелся и спросил у Лыкова «Что с ними?» Тот пожал плечами фиг-фок на один бок!» Скажи лучше, ты Шустова не встретил? Пробежал мимо меня. Я понял, что дело плохо и сюда. Неужто не успел? Черт! Тут от печи послышались стоны на разные голоса. Нет, ты очень кстати. Найди веревку, будем их вязать. Произвести арест оказалось делом затруднительным, из-за удаленности места. Валевачеву пришлось бежать к будке путевого обходчика. Тот, по требованию губернского секретаря, остановил первый же поезд, идущий в город. Юрий передал машинисту записку для вокзальных жандармов. Через час на дороге поднялся столб пыли, и вскоре у сторожки заржали взмыленные кони. На нескольких экипажах примчались чиновники департамента, пристав второго участка Александра Невской части со своими людьми и следователь Добужинской. За это время Лыков успел познакомиться с пленниками. Те вели себя пришибленно и сопротивляться не пытались. На вопросы, правда, отвечали неохотно и все время косились на главаря. Сыщику пришлось вытащить снулого наружу и положить под забор, Похоже, у Маза было выбито колено. Он лежал весь в холодном поту и выл от боли. Ефим с Серегой отделались сильными ушибами головы и в медицинской помощи не нуждались. Допрос по горячим следам не удался. Парни перепугались и ушли в молчанку. А Гейчев был просто раздавлен. Сильный и смелый человек, он, видимо, привык всегда побеждать. Но тут явился какой-то Лыков на полголовы ниже его и отчехвостил всю команду. Только что главарь решал судьбу незваного гостя, и все было в его руках, а теперь он лежит беспомощно и ждет отправки в тюрьму. Как же это вышло! Зато обыск дал важные улики. Под половицей обнаружились дворянский паспорт Дашевского и временный вид лакея Петрова. Очевидно, убийцы собирались их использовать. Рядом, завернутые в тряпицу, лежали серьги с бриллиантами, точь-в-точь -точь такие, как в ушах у Клотильды Лавине на фотографическом портрете. Алексей предъявил находки следователю, и Фёдор Петрович с чувством произнес «Узнаю школу благово. И быстро, и доказательно». Вечером у себя на квартире был арестован Шустов. Он не пытался скрыться. Сидел и ждал, когда за ним придут. Дурново ходил Гоголем. О запутанном убийстве обладателя придворного звания не забыли в верхах. Воронцов Дашков требовал объяснений, и Большой Дурново торопил. И вот преступление раскрыто. Был доволен и Лыков. Особенная часть не ударила в грязь лицом. Еще больше Алексея порадовал его помощник. Валивачев достойно выдержал проверку в боевой обстановке. Когда он увидел, что начальник в опасности, то нарушил приказ и пошел на штурм. И хотя помощь Юрия Лыкову не понадобилась, его поступок был правильным. Значит, губернский секретарь способен, когда надо, действовать самостоятельно. даже вопреки запретам руководства. Самостоятельных лыков любил и окончательно утвердился в мысли, что будет растить из волевачьего крепкого сыщика и будущего сменщика. Как всегда бывает, на другой день фанфары смолкли. Подручные Снулова, несмотря на улики, все отрицали. Знакомая ситуация. Выход из нее простой, но трудоемкий. Многочасовые допросы без сна и отдыха. В конце концов, парни сломаются. Очные ставки надо проводить так, чтобы Серега с Ефимом поняли. Им следует объединиться и топить главаря. Тогда ребята быстро дадут обвинительный материал на Агейчева. Затем их следует натравить друг на друга под вопросом, на ком больше крови. И в итоге картина преступлений будет вся на виду. Но Лыков поступил по-другому. Он вызвал Ефима Циферова и спросил, «Ты знаешь, как погиб твой брат?» Отставной егерь нахмурился. «Знаю. Ваши убили на Гутуевском. Это тебе Снулой, так сказал. И Снулой, и серёга Поехали со мной».